А Эвано идет на суд. Кажется, мать снова забыла обо всем. Эвано горько усмехнулся, поправляя мятую рубашку. Давно нужно было понять, что ей наплевать на него, чтобы она там не говорила. Пусть и притворялась, что ей не все равно, пусть привозила вещи. Даже то, что мать в утро задержания дала ему сбежать, Давно уже не впечатляла Эвану. Хотя тогда он чуть не прослезился, когда понял, чем она рисковала ради сына. Фигня это все. Нашла себе мужика и обо всем забыла. Даже на адвоката Эвану еле-еле ее уговорил. Хотя дураку ясно, что без адвоката никуда. А она денег пожалела. И времени, небось, тоже. Или в сети первого попавшегося кликнула или какого-то знакомого позвала. Может, она надеялась, что сына упекут? Может, он ей больше не нужен? Ивану вышел вслед за дежурным магом и дал сковать себе руки. У машины на улице его уже ждал адвокат, которого привела мать в тот последний раз, когда она приходила к нему. Совсем молодой, пухлый, как поросенок, в одном и том же иногда заляпанном краской костюме, еще и с длинными волосами. Он дружелюбно улыбался и совсем не был похож на адвоката. Григорий бесил его так, что Ивану с трудом заставлял себя здороваться. Нельзя было не здороваться совсем, это он понимал. От этого заляпанного поросенка зависело его будущее. другого адвоката у него не было. А мать так и не пришла, и не звонила, и не передавала записок. Похоже, со всем оставшимся ему придется разбираться самому. Григорий что-то там говорил, ему наставлял, но Ивану не слушал. Что этот бестолковый может знать? Бормочет одни глупости. В зал суда Эвану входил в полном отчаянии. «Бесы его возьми!» Кажется, на этом все и закончится. Сейчас его осудят на какую-нибудь дерьмовую работу или в ссылку, или что там делают. Потом еще метку поставят в документы. И хрен потом получится чего-то добиться. Магический барьер, за который его завели, подействовал как ледяной душ. Заныли зубы. Вано огляделся. Судейский стол был пуст. Рядом несколько приставов. В зале почти пусто, только на одной половине откровенно дрых какой-то пожилой мужичок. А на второй в третьем ряду сидела целая компания, от вида которой у Ивано глаза полезли на лоб. Григорий приветливо помахал им рукой. Крупный лысый дядька, сцепивший мощные руки на груди, презрительно посмотрел в его сторону. Рядом с ним сидела мать Эвану. Она улыбнулась и кивнула. Два длинных парня ухмыльнулись и тоже кое-как помахали забинтованными конечностями. Мелкий светловолосый пацан удивленно вскинул глаза, и от его взгляда Эвану вдруг стало не по себе. Вся эта компания выглядела потрепанной и побитой, словно только что из драки. Синяки, царапины, пластыри на руках и лицах, рваные куртки, даже мать, и та постоянно убирала за ухо неровно обрезанные пряди, открывая ссадину на щеке и несколько глубоких царапин, сходящих на шею. «Это что?» — пораженно спросил Ивану. «Это кто такие? Что это с ней?» «Все в порядке, все в порядке», — торопливо сказал адвокат. «Вы не переживайте». Главное, говорите, как я сказал, и не переживайте. Я потом все расскажу. Тут передали, что из дисциплинарного комитета еще сотрудник не приехал. Ждем. Эвану понемногу приходил в себя, не переставая таращиться на мать. Она ободряюще улыбалась ему, ловя взгляд, но постоянно отвлекалась на спутников, которые ей что-то говорили. Тихо проскользнул в зал Мирон с толстой папкой в руках. Вот уж кого Эвану не ожидал увидеть. Подчеркнуто холодно поздоровался с компанией и сел подальше от них. Следом за ним прошел невзрачный дядька в костюме. Видимо, тот самый сотрудник дисциплинарного комитета. Потому что сразу все зашевелились, заглянула и убежала секретарь. Степенно вплыл прокурор с кучей бумаг. Скоро секретарь объявила, что суд начинается. В зал, переговариваясь, вошли трое, две женщины и мужчина, и заняли свои места. «Прошу прощения, уважаемый суд», — мягко сказал адвокат, вставая с места. «Сопля и мямля», — в очередной раз подумал про себя Эвану. Вот только следующие слова адвоката вышибли из него холодный пот. «Нами было подано прошение на участие в процессе слышащего правду. Маг с необходимыми характеристиками найден, его согласие подшито к прошению». Толстая тетка со светлыми кудряшками кивнула, а сидящий рядом с ней судья сказал вслух. «С прошением ознакомлены, решение утверждено. Пригласите специалиста сюда». К изумлению Эвано встал мальчишка, который был в зале. Прихрамывая, Он осторожно обошел кресло и остановился рядом с магическим барьером. Внимательно посмотрел на Эвано, и тот ответил нервным взглядом, чувствуя неприятное сосание под ложечкой. — Меня зовут Лейта, я слышащий правду, — тихо сказал мальчик. — Уберегите себя от лжи. — Зашибись. В наше время еще кто-то так говорит. И главное... «Все вокруг сидят, будто так и надо». Ивано закатил глаза. «Начнем», — негромко сказал прокурор и встал недалеко от магического барьера. «Подсудимый, отрицаете ли вы свое членство в запрещенной организации Лига защитников искаженных?» «Нет», — сказал Ивано, и эхом прозвучало тихое. «Правда, мальчишки?» участвовали ли вы в подготовке и организации терактов в канун Дня мертвых прошлого года? — Нет, — сказал Эвано, холодея. — Правда, — бесстрастно сказал мальчишка, и Эвано выдохнул. Все же боялся. Он не верил в действительные возможности таких магов. Тем более такой мелкий пацан, что он там понимает. Показалось бы что-то неправильно, и все? Чем именно вы занимались как член запрещенной организации? Ничем особенным. Я ложь, прервал его мальчик. В зале мать прижала ладонь к лбу. Я еще ничего не сказал, возмутился Ивано. Но хотели солгать, сказал мальчик. Ивану замолчал. Подсудимый, вас предупредили, что все попытки лгать бесполезны, холодно сказал один из судей. Ивану. «Я вас очень прошу, говорите, как есть», — прошептал Григорий. «Я же вам говорил, не надо врать». «Я расклеивал листовки», — упрямо сказал Ивану. «И граффити на Северном вокзале обновлял. Еще я две недели был администратором форума. Правда», — спокойно сказал мальчик, когда Ивану замолчал, и все посмотрели на Лейте. «Но не вся». «Что еще? отрывисто спросил один из судей. Эвано молчал, а Лейта пожал плечами, явно растерявшись. «Я не знаю», — сказал он. «Я ведь не могу читать мысли». «Подсудимый, отвечайте на вопросы исчерпывающе!» — резко сказала главная судья. «Вы подписали согласие на эту процедуру и соблюдайте все необходимое». Я не начал было Эвано, но Григорий незаметно ущипнул его за локоть. «Я же вам говорил и показывал», — укоризненно прошептал он. Но Ивана не помнил. Его вообще тошнило от обилия бумажек, которые ему постоянно подсовывали в последнее время. «Я был администратором форума, закрытого», глядя на свои закованные рунными наручниками запястья, сказал он. «Только мы там, ну, разошлись с модерами. Я банил всяких там, кто нарушал правила и предлагал... Разные жестокости или что-то серьезнее, чем митинги. Он запнулся. Лейта спокойно кивнул. «Правда?» «Ну, а после алого турнира в прошлом году...» Немного увереннее продолжил Эвано. «После того теракта народ стал болтать, что это было круто, и надо было пугать всех сильнее. И я вынес предупреждение самым резвым, и некоторых забанил на совсем. Остальных предупредил, чтобы такого не было. Через несколько дней мне прислали письмо из штаба, что меня освобождают от должности, и лишили всех прав. Ну, вот и все. Потом мне ничего, кроме листовок, не доверяли. Я сначала не понял, что не так. А потом, когда настал канун Дня мертвых, ну, тогда... тогда понял. Подсудимый. «Вы входили в состав какой-либо мобильной группы добровольцев ту ночь?» «Не ночью, еще днем. Меня включили в такую группу», — помолчав сказал Эвану. «Мы с ребятами делали, что нам сказали. Следили, чтобы все в порядке было на улице, если врачей вызвать надо было или еще чего. У нас не было паролей, как у других, и нас потом вечером чуть не побили свои же». «Вы знали, что другим группам давали пароли?» «Нет», — ответил Ивану. «Только когда наступил вечер и другие группы стали спрашивать эти пароли, мы поняли, что что-то не так». «Что же вы сделали?» «Ничего», — пожал плечами Ивану. «Продолжили все, что делали. Потом, когда начались проблемы с другими группами, решили расходиться по домам. Ну, я пешком шел. Потом узнал, что матери дома нет, пошел ее искать. Ну, нашел» только уже днем, когда домой на всякий случай вернулся. Вот и все, в общем. — Это правда, — сказал мальчишка. — Суд благодарит вас за помощь, — произнесла секретарь. — Можете занять свое место. Объявляется перерыв. Суд удаляется для принятия решения. — Как решение? — Охнул Ивану. — А эти все доказательства, улики, ну что там собирали все это время? А допрос, а... «Эвано!» — напряженно сказал Григорий и потянул его за рукав. «Успокойтесь!» «Я же вам говорил, если вы согласитесь на присутствие слышащего правду, то ничего не понадобится!» Эвано со стуком захлопнул рот и уставился на него. «А что, нормально сказать, чтобы я понял, нельзя было?» — огрызнулся он. Григорий только вздохнул и развел руками. Ждать долго не пришлось. Ивану приговорили к общественным работам и штрафу. И все. Мама плакала, но в первую очередь обняла Григория и Белобрысова пацана, потом уже сына. А один из ее побитых дружков дружелюбно сказал Ивану, что если пойти в патрульные, то часы отработки могут сократить. Зашибись, советчики. Это еще Ивану не знал, к чему его готовит жизнь в лице Донно.